Глава восемнадцатая. Адиль, Париж, 3 июня 1940 года. Я была в нескольких кварталах от библиотеки, шла за книгами для моих солдат в госпитале, когда город внезапно затих. Ни воркование голубей, ни болтовни парижан, только громкое гудение. Я подняла голову и увидела самолеты, десятки самолетов. Мое сердце громко заколотилось, Вдали послышались взрывы бомб и звон разлетавшихся стекол. Забыли сирены. Люди вокруг бежали, налетая на меня. Я почуяла дым и поняла, что нужно спешить к убежищу. Но застыв на тротуаре, я словно онемела и оттупела при виде воздушного налета в чистом голубом небе. И могла думать только о Реми. Где он? Он видит и чует такое же. Когда бомбардировка закончилась... Сколько она длилась? Час? Или два? Или всего несколько минут? Я всю дорогу до библиотеки придерживалась за стены зданий. У входа все служащие собрались вокруг меня. Я посмотрела на Битси, и та выдохнула. «Ох, Боже!» Потом на директрису. У нее между бровями залегла морщинка. Потом на Маргарет, та дергала свои жемчужные бусы. А потом на Бориса, который сказал... «Она сейчас в обморок упадет». Мисс Ридер усадила меня. Борис налил в чайную чашку виски, чтобы я могла справиться с нервами. «Вы в безопасности?» разнес Борис. — Пока. Немецкие войска не могли пройти через линию мажину, — пробормотала Маргарет. — Мы слишком долго принимали желаемое за действительное, — возразила мисс Ридер. — А теперь пора планировать с учётом реальности. — Вы говорите, что мы должны уехать? — спросила Битсе. — Но я представления не имею, куда могли бы отправиться мы с моей матушкой. Сирена продолжала визгливо завывать в моих ушах. Я просто не понимала, о чём они говорят. — Я лишь знала, что должна вернуться в госпиталь. Мои солдаты нуждаются во мне. Я встала. «Ты должна остаться здесь», — заявила Битси. «Нет, мне нужно было вернуться к раненым». Госпиталь внешне не пострадал, но внутри все были потрясены. Держа в дрожащей руке материал для чтения, я шла по отделению, лавируя между койками, между встревожными лицами. Во время обеда никому не хотелось есть. Медсестры держали миски с супом и убеждали солдат что-нибудь проглотить. Дома кипятилась маман. «С каждым днём ты возвращаешься домой всё позже. Поль здесь, и мясо готово уже с час назад. Отреми есть письмо?» «Пока нет», — ответил папа. «Чёрт знает, что за день», — воскликнул Поль, когда мы уже склонились над своими тарелками. Нуждаясь в утешающем прикосновении, я прижала ногу к его ноге. «Хорошие новости из Дюнкерка», — сообщил папа и стал читать военные каменники. Продолжаются упорные бои. Союзные войска сопротивляются с удивительной силой. «Я молюсь, чтобы война закончилась, чтобы он поскорее вернулся домой», — проговорила Маман, прижимая одну ладонь к ноющему виску, а другую, положив на спинку стула Реми. Когда на следующее утро я пришла в библиотеку, мисс Ридер сидела в одиночестве за столом в читальном зале, уткнувшись в бумаге. Директриса выглядела безупречно в синем платье Джерси, с подкрашенными ресницами, с помадой на губах. Она не позволила своим страхам помешать ей прийти на работу. Возможно, ощутив мой взгляд, мисс Ридер подняла голову, и на ее лице я увидела многое. опасение, любопытство, храбрость, любовь. «Кто-нибудь из вашей семьи пострадал во время бомбежки?» — спросила она. «Нет». «Хорошо». Она взяла со стола какую-то телеграмму. «Боюсь, моя родня умоляет меня вернуться домой». И я их в том не винила, когда мне и самой хотелось куда-нибудь сбежать. «Как вы можете здесь оставаться?» Мисс Ридер бросила на меня нежный взгляд. «Просто я убеждена в силе книг. Мы делаем очень важную работу, оставляя знания доступными и создавая некое сообщество. И еще я не теряю веру в Бога. У молодых женщин вроде вас и Битти, и Маргарет». «Я знаю, что вы приведете мир в порядок». В зале собрались завсегдатые, чтобы узнать новости. Фигаро поздравляла парижан с проявленной выдержкой. Газета сообщала, что было сброшено 1084 бомбы, убиты 45 горожан, ранено 150. На фотографиях мы увидели разгромленное здание, комнаты в нем открылись миру, как в кукольном домике. «Каждое сражение называют или блестящей схваткой, или героическим боем» заметил месье де «Каждый день все больше статей вымарывают», — сказал профессор Коэн. «Что такого скрывают цензоры?» Мистер Пресс-Джонс спросил меня, можем ли мы с ним поговорить наедине. Его молочно-голубые глаза затуманились тревогой. «Если бы у меня был брат, мне хотелось бы знать наверняка». Мы ушли в кладовку, и там, среди сломанных зонтиков и хромоногих стульев, отставной дипломат по секрету сообщил мне, что военные коммунике не отражают истинного положения дел. Но газеты твердят, что мы побеждаем? Нет, — ответил он. Согласно его источникам в посольстве, десятки тысяч французских и британских солдат уже попали в плен. В Дюнкерке немцы окружили отряды союзников, прижав их к ламаншу «Английские корабли под огнем противника подошли туда, чтобы забрать своих, так что вскоре на континенте вообще не останется британских войск». Я опустилась на какой-то стул, не в силах осознать пропасть между тем, что мы читали, и тем, что он говорил. «Британцы ушли через какие-то недели после того, как начались настоящие бои. А что будет с французскими частями? Что будет с Реми?» «Мне очень жаль, моя дорогая». «Вы правильно сделали, что рассказали мне». «Но почему бы им не спасти и наших солдат?» «Согласно моим источникам, они помогли всем, кому сумели помочь. Не забывайте, мы же говорим о рыболовных судах и прогулочных шлюпках, а не только о военных кораблях. И все они пытаются эвакуировать триста тысяч военных. Линия и жену нас от опасности. У Франции наилучшая армия. Все это просто ложь. Ох, Реми, где ты? Я полагала, что пойму, если с ним что-то случится, но сейчас я вообще ничего не чувствовала». Через несколько дней, возвращаясь домой, я повернула на зеленый бульвар, ожидая увидеть там девушек, восхищающихся витринами с перчатками от Кислав, шелковые хлопковые, кружевные или кожаные, из с туалетами Нины отделанными мехом. Но вместо этого тротуары и мостовые были запружены тысячами людей. Их было так много, что я не смогла перейти на другую сторону улицы. И все выглядели потрясенными и осунувшимися. Я даже вообразить не могла, через что пришлось пройти этим людям от каких ужасов войны они бежали. Некоторые семьи ехали в фургонах, запряженных валами. Позади них грузились матросы. Другие тащились на своих двоих, волоча узлы на спине или толкая перед собой тележки и коляски, нагруженные вещами. Здесь были жители пригородов в рабочих ботинках и горожане в легких туфлях. Какая-то старушка в пропосевшем платье прижимала груди сковороду с длинной ручкой, ее муж нес джутовый мешок с вещами. Даже дети что-то несли. «Библию». Сумку с одеждой, которая высовывалась наружу, птичью клетку. Многие шли небольшими группами, но некоторые сами по себе. На меня чуть не налетел солдат с грязными бинтами на руке. Девушка примерно моих лет тяжело шагала с младенцем на руках. Она словно не знала толком, как нужно его нести. Возможно, ее мужа призвали, и она осталась одна с ребенком. Девушка легонько встряхивала дитя, как будто желая разбудить. У ребенка были неестественно зеленые щеки, его тельца коченела. Не в силах видеть правду, я отвернулась. Рядом со мной какой-то фермер уговаривал своего вола двинуться с места. Женщина что-то нашептывала едва начавшему ходить малышу. Но большинство людей молчали, как будто у них не осталось слов. И по их изможденным лицам я видела, что жизнь уже никогда не станет прежней. Я остановилась на тротуаре и долго стояла на месте, как при виде похоронной процессии. И лишь потом потащилась домой. За ужином папа сказал, что он и его штат готовили кофе для внезапно нахлынувших беженцев. Большинство их было с северо-востока Франции. Многие ни разу в жизни не покидали своих деревень. Они бежали от немецких солдат, те люди, с которыми я разговаривал. Простые фермеры и лавочники. Не дождались никакой помощи, никаких объяснений. Их мэр сбежал первым. «Куда катится мир?» — воскликнула маман. Все эти несчастные люди. Куда они отправятся?» Жав руку маман, папа сказал, «Они идут на юг, и вам, садиль, следует отправиться туда же. Я должен остаться и исполнять свой долг, но я хочу, чтобы вы перебрались в безопасное место». В том, что он говорил, имелся определенный смысл. Я ждала, что маман согласится, пусть и с неохотой, но она отнулась словно отец потребовал от нее развода. «Нет». «Но послушай, Гортензия...» Она выдернула руку из его пальцев. «Рыми вернется именно сюда, я не могу уехать!» Жирная точка. Мы, парижане, всегда были присыщенным племенем. Мы ходили быстро, но никогда не спешили. Мы не кривились, заметив в парке влюбленную парочку. Мы были элегантны, даже когда выносили мусор, красноречивая, оскорбляя кого-нибудь. Но в начале июня, услышав о том, что немецкие танки... Всего в нескольких днях пути от нашего города мы, парижане, совершенно забылись. Столько всего предстояло закончить укладку вещей, запереть дверь, мчаться куда-то, что мы начали говорить неуверенно. Некоторые спешили на вокзал, чтобы убедиться, их любимые благополучно сели в поезд. Другие присоединялись к жалким процессиям фургонов и тачек, автомобилей и велосипедов. Мясники и перчаточники заколачивали свои витрины досками и уезжали. И каждая брошенная квартира Каждая запертая дверь были доказательством того, что вот-вот произойдет нечто ужасное. Британское посольство посоветовало своим служащим покинуть Париж, поэтому Лоуренс и Маргарет собирались вместе с дочерью уехать в Британь. «Пока все не утрясется», — пояснила Маргарет, уверенная, что они уедут всего на несколько недель. Но я, вспоминая испуганные лица французов, ставших беженцами в собственной стране, не была в том уверена. Хотя столица превратилась в город-призрак, Мои завсегдатай по-прежнему являлись в зал периодики. Сгрудившись вокруг большого стола, мы ворошили газеты. Будут ли снова бомбить Париж? Смогут ли немцы пойти так далеко? Даже генералы не знали этого. Наверное, это и было самым страшным. Мы не знали толком, что именно может случиться. «Вы уедете в Англию?» Спросила мистера Прайс Джонса профессор Коэн. Он откинул голову назад. «Конечно, нет. Я просто не представляю себя без Парижа». Месье Денерсиас спросил о Реми, но я лишь качнула головой, боясь заплакать, если открою рот. «Политики разбежались». Мистер Прайс Джонс поспешил сменить тему. «Да и дипломаты тоже». Англичанин громко фыркнул, а месье добавил. «Присутствующие исключаются». «Париж без политиков, как бордель без проститутки», сказал мистер Прайс Джонс. «Вы что?» «Сравниваете Париж с борделем?» — спросила я. «Хуже того», — заявил месье. «Он сравнивает политиков с проститутками». «Но если их нарядить соответственно?» — улыбнулась я, и мужчины засмеялись. Бил болит пока здесь». Мистер Прайс Джонс указал на фотографию Фигаро. «Говорит, ни один из американских послов никогда не сбегал». Ни во время Французской революции, ни тогда, когда Боши явились во Францию в 1914 году. И черт его побери, если он станет первым. «Здесь говорится, что Париж должен быть открытым городом», — сказала я. «Париж не будет сопротивляться, и тогда враг не станет атаковать. Это способ обеспечить безопасность горожан». «Значит, больше никаких бомбежек?» — осторожно спросила я. В военном каменнике не всегда стоило верить, но я, безусловно, верила мистеру Прайс Джонсу. «Бомб не будет», — кивнул он. «Будут немцы». В библиотеку бежала Маргарет. Бледная, как жемчуг на ее шее, она обвела взглядом зал и подошла ко мне. «Я должна еще раз спросить», — произнесла она. «Ты уверена, что не хочешь уехать?» «Если Реми вернется?» «Я понимаю». Она сжала мои руки. «Но что, если мы больше никогда не увидимся?» На этот вопрос ответа не было. Я могла лишь сказать «Ты моя самая лучшая подруга». «Не знаю, что я буду без тебя делать, без всех вас. Я люблю вашу библиотеку, но тебя я люблю сильнее». Снаружи раздался автомобильный сигнал. «Это Лоуренс, наверное, Кристина беспокоится», нервно произнесла Маргарет. «Мне пора идти. Удачи». «Я люблю библиотеку, но тебя я люблю сильнее». То же самое чувствовала и я. Мы были как Джанни и Фиби из моей любимой книги «Зора» Нил Херстон. Мы могли что угодно доверить друг другу. Отъезд моей лучшей подруги превратил меня в прохудившийся чайник. Не желая, чтобы постоянные читатели увидели, что я не владею собой, я быстро моргнула и поспешила к карточкам каталога. Роясь в них я позволила своим слезам падать на плотные листки, тщательно пряча свои страхи, в ящике на букву «О». Маргарет умно поступила», — сказала профессор Коэн, набрасывая мне на плечи свою шаль. «Вы тоже уедете?» Она кривовато улыбнулась. «Моя дорогая, меня никто никогда не обвинял в совершении умных поступков». Библиотека — это святилище фактов, но сейчас в зал периодики, где, сидя за столом, болтали профессор Коэн и мадам Симон, пробрались слухи. «Я слышала, теперь в школах будут учить только немецкий», — сообщила мадам, когда я поправляла стопку журналов. «Нам не позволят ходить по тротуарам, они будут только для немцев. Вы меня слушаете, девочка?» Она ткнула меня пальцем в грудь. «Они будут насиловать все, что движется, в особенности хорошеньких девиц вроде вас». Я сжалась от страха, стараясь не слушать ее. «Машьтесь горчицей, чтобы им не хотелось до вас дотрагиваться». «Довольно», — резко произнесла профессор Коэн. Директриса организовала отправку коллег в Ангулем, где они должны были помогать служащим американской клинике. «Мне хотелось их проводить, но папа приказал мне остаться дома». Но я должна попрощаться. Абсолютно незачем. Если я не пойду, мисс Ридер будет там одна. Я помнила, как рыдающая читательница почти без чувства упала на руки мисс Ридер. Директриса оставалась, а ведь даже не ее страна воевала. Я, няня, и тревожусь, я тревожусь о тебе. Мисс Ридер говорит. Мисс Ридер говорит. А как насчет того, что говорю я? А как насчет библиотеки? Спросила я. Что насчет библиотеки? Раздраженно повторил папа. «Ты что, не осознаешь опасности?» На следующее утро мы проснулись, подрев громкоговорителей. «Протесты и враждебные действия против немецких военных караются смертью».